Домашнее телевидение Однажды дома у котят сломался телевизор. Он был уже старенький, и родители сдали его в переработку, а папа пошел в магазин за новым. Вот раздался звонок в дверь, и котята с нетерпением побежали открывать. За ними поспешила и мама. В прихожую вошел папа с огромной коробкой в лапо. На коробке было отверстие, через которое виднелся огромный черный экран. «Котятки! А вот и новый телевизор!» – объявил папа. Котята радостно закричали. «Здорово! Миу-миу-миу!» Ура! Они дождались. Осталось подключить телевизор. Папа понес тяжелую коробку в гостиную, открыл ее и достал телевизор. Котята поудобнее устроились на диване и приготовились смотреть любимые программы. Сейчас они посмотрят классный сериал про пиратов, потом мультик про рыб, потом фильм про супер-кота, а потом... Папа поставил телевизор на комод, воткнул вилку в розетку и сообщил. «Готово! Включайте!» Непоседа Коржик запрыгал на месте. «Я! Я! Можно я?» Мама улыбнулась и протянула сыну пульт. Коржик нажал на кнопку, и на экране появилась картинка, но почему-то без звука. Кот-повар в белом колпаке открывал рот и явно что-то говорил, но в гостиной стояла тишина. «А «Э, что он говорит?» – растерялся папа. «Коржик, сделай громче!» – попросила Карамелька. Коржик несколько раз нажал кнопку громкости на пульте, но звук так и не появился. «Я делаю!» – развел лапками котенок. Мама взяла у него пульт и попыталась как-то включить звук, но ничего не изменилось. «Хм, звука нет. Придется вести телевизор обратно», – вздохнула мама. «Пусть меняют по гарантии». Папа замотал головой и уверенно сказал – «Не надо ничего менять, я сам его починю. Мне только нужны мои инструменты». Папа с важным видом сходил в подвал, где хранился ящик с инструментами. Вернувшись в гостиную, он сдул с ящика пыли и приступил к ремонтным работам. «Вы же помните, что папа-котят работал кондитером?» Он не был телемастером или инженером, так что профессионалом в ремонте техники его никак было не назвать. Но он всё равно бесстрашно принялся за работу, снял заднюю панель и стал активно что-то разбирать, паять и прикручивать обратно. Пока папа ремонтировал телевизор, вся семья терпеливо ждала. Коржик сначала спокойно сидел вместе с остальными, но вскоре ему стало скучно. Он залез в пустую коробку от телевизора и выглянул в большое отверстие для экрана. «Меня показывают по телевизору!» — воскликнул он. «Всем привет!» И правда, Коржик будто оказался на экране телевизора. Все засмеялись этой шутке, а папа тем временем закончил с ремонтом. «Так, ну вот, теперь все будет работать», — уверенно заявил он. «Какой наш папа молодец! Умеет чинить телевизор!» — с гордостью воскликнул компот. Вся семья выжидательно смотрела на экран. Папа щелкнул пультом, но теперь не было ни звука, ни картинки. Вместо кулинарной передачи — только серые полосы. О — Или не умеет, — пробормотал компот. Папа смущенно хмыкнул, но не растерялся. — Ну, это... — Пожалуй, отвезу его в мастерскую, пусть посмотрят. Котята и мама немного погрустнели. Ведь они уже настроились на просмотр любимых передач. Все грустно вздохнули. Папа забрал телевизор и поехал к мастеру а мама с котятами принялись ждать. На стене тикали часы. Прошло полчаса, потом час. «Что-то папы долго нет», — забеспокоилась Карамелька. «А вдруг мастер не сможет починить телевизор?» «Ой-ой-ой, это будет очень грустно». «А если телевизору наложат повязку?» — ахнул Коржик. «Да, такой вариант тоже не самый удачный, ведь на забинтованном экране ничего не разглядишь». «А вдруг он вернется из мастерской не таким, как прежде?» – продолжил фантазировать Кампон. «И будет зависать?» «Или сам будет выключаться», – вставил Коржик. Котята представили, как не смогут досмотреть очередной детектив про Шерлока-кота. Или папин футбольный матч становится на самом интересном месте? Эти печальные размышления прервал звонок в дверь. «Папа!» – хором воскликнули котята и бросились в прихожую. Мама открыла дверь. На пороге стоял папа с пустыми руками, то есть лапами. «А где телевизор?» – удивились котята. Папа объяснил. Всё в порядке. Там просто одна деталь сломалась. Её починят, и завтра мы сможем его забрать. Что? Только завтра? Ужаснулся Коржик. Это целая вечность, запричитал Компот. А Карамелька всплеснула лапками и добавила: "Мы успеем состариться". Котята уныло поплелись в гостиную, где все еще стояла пустая коробка. «Целый день бы с телевизора!» – простонал Компот. «О, какая скука скукотень!» – еще громче заныл Коржик. Он снова залез в коробку и уселся там с мрачным видом. И вот опять его как будто по телевизору показывают. Карамелька и Компот захихикали, глядя на брата. А затем Карамельку осенило. «Я знаю, что надо делать! Мы сами придумаем и покажем что-нибудь интересное, и тогда нам точно не будет скучно!» Этот план понравился всем. Котята обрадовались и хором закричали. «Ура! Миу-миу-миу!» Котята поставили коробку на то место, где у них стоял телевизор, и позвали родителей на вечерний просмотр разных кота -шоу. Карамелька нарисовала на коробке кнопку и сделала вид, что нажимает на нее. «Внимание! Включаю!» – объявила кошечка. И началась развлекательная телепрограмма на канале «Три кота». Сначала Коржик изобразил разные спортивные состязания. Футбол, фехтование и тяжелую атлетику. Потом Компот рассказал прогноз погоды – А в конце котята дали настоящий концерт. Карамелька играла на дудочке-мелодике, Коржик на колокольчике, а Компот на барабане. Получилось просто замечательно. Котята и их родители отлично провели время. И даже без телевизора. Вот так Коржик, Карамелька и Компот поняли, что технологии, никогда не заменят время в кругу семьи.